Глава 46. Первую секцию я проскочила практически на автопилоте, гонимая азартом. Впрочем, как и вторую. Да и чего на них стопориться-то? С девчонками уже сколько времени тренировались на таких же, ежедневно штурмуя одно и то же, пусть уровень сложности и отличался. Вот в третьей пришлось слегка подзадержаться. Ну как слегка? Минутки две-три лишних потеряла, на ходу меняя параметры заклинания, позволяющего перескочить через развершуюся внезапно под ногами пропасть. На первом уровне сложности она всё же была уже. Длинноногая Малика и вовсе умудрялась перескакивать без использования заклинаний. Да и внизу была вода, а не лава. Пришлось ещё и малый щит набрасывать, дабы обезопасить себя от физического воздействия, в частности, от искр. но простейшего универсального щупа хватило зацепиться за другой край и перескочить. А вот дальше начинались сложности. Болото, будь оно неладно, топкое, грязное и вонючее, полное самой разнообразной и очень хищной пакости. И на каждую дрянь положено было свое заклинание из боевого арсенала, свой уровень щита и так далее. То есть ровно то, чего у меня нет и не будет — И тянулась эта мерзость сразу через несколько секций, что делало невозможным ни обойти, ни обхитрить как-то, проскочив сразу на следующий уровень. Собственно, я своими ушами слышала до вхождения в лабиринт, как озверевший было Арно вдруг успокоился, сказал, что я застряну ещё в зелёном секторе, перемажусь, но ну, получу пару укусов, на этом дело и кончится, убиться не успею. Вот где у мужика логика, а? Чего, спрашивается, тогда было орать про опасные сектора, где все девчонки обязательно погибнут, если, по его мнению, мы все равно никогда не продвинулись бы дальше первого омота с противной зеленой ряской. Собственно, он был прав. Я не морской котик, не командос и даже не болотная выдра. И именно поэтому не испытываю ни малейшего желания барахтаться в грязи вместе с кекиморами и прочими зомби-утопленниками. Правда, провести испытание своей придумки я не успела. И если сорвется, мой пояс с небольшими пространственными кармашками послушно выдал рулон тонкой пергаментной бумаги, специально зачарованный на непромокаемость и легкую заморозку. Эту бумагу еще в училище девчонки замагичивали километрами. Тут силы много не надо, только филигранная аккуратность и правильный расчет. Основной способ был заработать денег к малюсенькой стипендии и спрос устойчивый. Ну, приступим. Интересно, что думают зрители? Внутри лабиринта мне их не видно и не слышно. С одной стороны, хорошо, не отвлекают. С другой, любопытно же. Итак, лёгкий толчок, два микромагеля. Есть. Кремовая узкая дорожка тонкой струной пересекла сразу несколько болотных секторов и где-то вдалеке взвизгнула кикимора, попытавшаяся схватить зубами непонятное нечто. Получила в морду лёгкий морозный электрический щелчок и нырнула поглубже. «Правильно, малышка. Зачем тебе вкусная бумага? Не нужна она тебе». «Если бежать достаточно быстро и уверенно, мой вес эта ненадежная тропа держит. Прогибается и рвётся кое-где прямо за спиной. Но мне не туда-сюда по ней шлифовать. Всё ж таки не дерибасовская. Бежим, бежим быстро. Опа! Кыш! Не хочешь?» «А мороженого зомбика тебе не надо?» «Ой, фу!» С другой стороны, его замёрзшая и отвалившаяся лапа только послужила лишней подпоркой в самом топком месте. «Читерство? Ничего не знаю. Восемь секторов за четыре минуты — это вам не на привозе за бички торговаться. И всё равно, ступив наконец-то на твёрдую почву, я не сдержала облегчённого вздоха. И тут же пришлось резко пригнуться — уворачиваясь от длинного щупальца местного зубастого аналога оросянки, будь он не ладен. Благо Сайрон заранее успел рассказать, в каких секциях чего ожидать. Отступив как можно дальше, и не обращая внимания на щёлкавшие шляпки-зубастики этих дивных мутировавших растений, мимо которых необходимо было пройти несколько метров, практически продираясь сквозь эту клыкастую оранжерею, я принялась тут же на влажной земле палочкой чертить расчёты. Смерив предстоящий путь внимательным взглядом, чуть увеличила коэффициент погрешности. Ещё раз просмотрела стройные столбики чисел и, убедившись, что всё сходится, принялась тщательно, узелок за узелком, выплетать сложный узор заклинания. Эх, мне бы это плетение до да сколько-то лет назад, когда на летних каникулах бабушка Мира тащила всю нашу семью на ненавистную дачу окучивать картошку или подвязывать помидоры. м mm, м сколько бы счастья у меня было! Ну да у меня и сейчас его немало!» Последний виток заклинания — напитать точно отмеренным количеством энергии, пустить золотистым облачком в сторону росянок. Бинго! «Да будь здесь бабушка мира, я уверена, она и похвалила бы, и погулять отпустила бы, и даже на лиман, увидев результат моих трудов!» Каждая росянка теперь бережно была привязана к ближайшему дереву за все стебелёчки, даже самые короткие и тонкие. Ибо нефиг размахивать тут своими щупальцами. Приличные помидорки так не делают, а значит, и росянка не гоже. И ещё поперёк зубастой пасти бантик, чтобы рот не разевала на приличную женщину, капуста недосоленная. Вообще, ботанические секторы — это вам не фунт изюма. После росянок у нас тот самый прожорливый плющ-мутант, за который мы с выпускниками так хорошо похохотали. Большой щит и большой водяной шар я не потяну, а вот три десятка по микромагелю... Е, -е, е Интересно, а замариновать этот салатик можно? Больно качественная шинковка. Или на борщец. Самое то после физических нагрузок. Раздумывая о нём и практически ощущая на вкус, да со сметанкой, да с чёрным хлебушком, натёртым чесночком, шагнула в следующую секцию, где тут же закашлялась от удушливого запаха гнили, а конкретно давно протухшего мяса. Ну, фу! Весь аппетит мне отбили. Я так не играю. Поэтому зомбиков, показавшихся из-за ближайшего валуна, я встретила не очень ласковым взглядом. Да ладно бы взглядом. Оборщей я тоже думала не просто так. вернее а мясушки, которые хорошо бы в него кинуть, предварительно отделив от косточек. И заклинаньица одно хорошее как раз под этот случай мне тоже было известно. Вот и кастанула от души. Даже полюбовалась на две аккуратные горки, в одной тухлая филешка, в другой — косточки. Последние, правда, пытались шевелиться и собираться воедино, подчиняясь вложенной в них противоестественной магии. «Ну вот в некроманта я уж точно не нанималась». и вообще приучена убирать за собой. Поэтому следующее плетение соскочило с моих пальцев, прежде чем даже успела задуматься. Охватила горку костей голубоватой светящейся дымкой и куда-то испарила. Ну, как испарила? На ближайшую помойку и отправила. Насколько я знала, они все герметично закрыты мощным магическим куполом, дабы не докучать окрестному населению разными ароматами. Хмыкнув, стряхнула с плеча упавшая откуда-то сухой листик и бодрой походкой прошла мимо пованивающей тухлятины, не способной на какие-либо действия без костяка. В общем, я таким макаром прошла примерно половину лабиринта. Где-то быстрее самых крутых боевиков, где-то сильно медленнее из-за специфики своих методов. Оставалось самое сложное и, что скрывать, страшное. Секторы с настоящей серьезной нежитью из серых земель. С той, которая бьет магией так, что не всякий боевой щит выдержит. Тут шинковкой или дорожкой из бумаги не отделаешься.